Наши папы дружат. В полдень, когда папа пришел с работы пообедать, он мне сказал... «Знаешь, Николя, сегодня у меня был отец одного из твоих друзей. Эда, если не ошибаюсь». «Ну да, верно», — сказал я. «Это классный парень из моего класса. Ты же его видел у нас дома». «Да-да», — сказал папа. «Такой маленький здоровяк. Его отец сегодня приходил к нам в контору, и мне показалось, что я уже видел это лицо, а потом вспомнил, что мы познакомились у тебя в школе» при распределении наград в прошлом году, но тогда у нас не было времени поговорить. «А что ему понадобилось в твоей конторе?» — спросила мама. «Все просто», — ответил папа. Он пришел как клиент. «Очень симпатичный человек, хотя и очень жесткий в делах. Кстати, когда мы узнали друг друга, он стал намного гибче, и завтра утром он придет подписывать договор. Муж он был очень доволен. А чтобы босс был доволен? Так что в конечном счете эта дельца была обделана благодаря Николя». Мы все засмеялись, и папа сказал «Когда увидишь своего друга Эда, скажи ему, что у него очень славный отец». После обеда, телячий жарко лапша яблоко, я бегом побежал в школу, потому что мне не терпелось рассказать Эду, что наши папы подружились. Эд был уже во дворе и играл в шары с Жакимом. «Слушай, Эд!» — закричал я. «Мой отец виделся с твоим отцом, и у них теперь куча общих дел». «Что, правда?» Сказал Эд, он обедает в столовой, и так как он не ходил домой, его папа ему ничего не рассказал. «Правда», — ответил я, «и папа велел тебе сказать, что у тебя отец ничего так». «Это верно. Мой отец ничего так», — сказал Эд, «хотя всякий раз, когда я приношу дневник с четвертыми отметками, он устраивает жуткие истории и показывает свой старый дневник, где он первый по арифметике. Слушай, а здорово, если твой отец подружится с моим». «Точно», — сказал я. Вдруг они будут нас вместе водить в кино, а потом в ресторан. А еще папа сказал, что твой отец в делах очень жесткий. «А что это значит?» — спросил Эд. «Ну, а... не знаю», — ответил я. «Я думал, ты знаешь, раз это твой отец». «Я знаю», — сказал же который только что пришел. «Быть жестким в делах значит не соглашаться, когда другие хотят тобой командовать. Это не отец объяснил. А он никогда не дает другим командовать собой». «Ну и что?» — сказал Эд. «Мой отец тоже никому не дает командовать собой. А ты, Николя, можешь сказать своему отцу, что если он хочет командовать моим отцом, то может проваливать». «Мой отец не хочет командовать твоим отцом!» — закричал я. «Ну, конечно! — сказал Эд. «Отлично! — закричал я. «Это не мой отец пришел к твоему отцу, это твой отец пришел сам, его никто не звал. Никому твой отец не нужен, ясно?» «Ах, мой отец никому не нужен! — сказал Эд». «Да твой отец должен быть счастлив, что мой отец к нему пришел, ясно?» «Не смеши», — сказал я. «Мой отец очень занят и не любит, когда к нему приходят всякие жалкие типы и мешают». Тогда я прыгнул на меня и дал кулаком в нос, а я его пнул ногой. И мы стали драться, но тут пришел бульон. Он не любит, когда во дворе дерутся. Он нас разнял, взял каждого за руку и сказал. «Ну-ка, посмотрите мне оба в глаза. Это уже слишком петухи. Я вам сейчас покажу, как драться» оно ну, марш к директору. Посмотрим, что он скажет о вашем поведении». «Мы испугались, потому что, когда отводят к директору, всегда бывают истории, и директор жутко наказывает, он даже может выгнать из школы». Сальцестом такое было два раза, но, к счастью, оба раза все уладилось. Бульон постучал в дверь к директору и заставил нас войти. У меня в горле стоял ком, а это выглядел растерянно. «Да, месье Дюбон?» — спросил директор. Он сидел за своим здоровенным столом, на котором были большой письменный прибор — билвар и конфискованный у кого-то футбольный мяч. Месье Дюбон, то есть бульон, вытолкнул нас вперед и сказал... «Эти ученики дрались во дворе, месье директор. Они немного перешли границы, и я решил, что вы захотите с ним поговорить». «Вы правильно поступили, месье Дюбон», — сказал директор. «Значит, шутники, вы приходите в школу, чтобы заняться боксом, чтобы вести себя как маленькие дикари. Неужели вам непонятно...» «На какой дурной путь вы вступаете? Он приведет вас к позору на каторгу. Что скажут ваши родители, когда вы окажетесь в тюрьме? Ваши бедные родители, которые отдают за вас жизнь и служат вам примером благопристойности и честности. А, кстати, из-за чего вы поссорились? Ну, я жду». «Тогда мы с Эдом стали плакать». «Нет, нет, только не это», — закричал директор. «Я этого не выношу, Николя, отвечайте». «Он сказал, что мой отец хочет командовать его отцом», — сказал я. «А это неправда». «Нет, правда», — закричал Эд. «А еще он сказал, что его отец сказал, что мой отец жалкий тип, а мой отец сильнее его отца. Если он не возьмет назад свои слова, я скажу своему отцу, чтобы он подстерег его отца и дал ему кулаком в нос». «Пусть твой отец только попробует!» — закричал я. «И мой отец сильнее твоего, намного сильнее, и будет отлично, если он станет командовать твоим отцом!» И мы снова заплакали. А директор изо всех сил стукнул кулаком по столу и футбольный мяч упал на пол. «Тихо! Тихо!» — я сказал. — закричал он. Ти. Вот так! Вы очень огорчаете меня, дети! Вы притянули имена своих отцов к своей дурацкой ссоре, для которой нет причин!» «Ваши отцы, без сомнения, уважают друг друга, потому что они достойные люди. Я знаю их. Если вы расскажете им эту историю, они первые посмеются. Вы стали спорить, не подумав, поэтому я не буду вас наказывать, думая, вы все поняли. И буль, э, месье Дюбон не станет вас наказывать. А теперь быстро пожали друг другу руки и забыли это дурацкое недоразумение». Мы с Эдом были очень рады, что нас не выгонят из школы и пожали друг другу руки. Директор улыбнулся, мы высморкались, вышли из кабинета и еще успели до звонка поиграть в шары. На следующий день за обедом папа спросил меня. «Скажи-ка, Николя, твой друг Эд, он какой?» «Ну, — сказал я, — он классный парень». «Вот как?» — сказал папа. «А вот отец у него довольно странный. Утром он позвонил в контору и сказал, что, раз он жалкий тип, наш договор мы можем оставить себе на память» а он будет иметь дело с кем-нибудь другим. И бросил трубку».